Глава 2 Подземелье. Над землей и небесами и бессмертной стезей Над людьми и над богами правит идол золотой. Ему служат непреклонно орды неживых существ. Правоцы святых законов торят имя на распев. Аллакс, о великий Аллакс, славься жертвенность твоя! Славься имя, славься сила, славься идол бытия!» Третья песнь священного писания. Нег. Примечание. Неоэра Гориаданцев. Настоящее время. 14 ая эра по летоисчислению Доегра. Этот период ознаменовался масштабными войнами и экспансией, которые окончательно утвердили власть горедонцев над большой частью материка руна. Два один о палаче и скелете Перед глазами разливалась кровь. Несколько ребер были сломаны, грудь разрывала от боли То проваливаясь в темноту, то резко пробуждаясь, Эллен балансировала между явью и небытием, подобно канатоходцу на тросе. Не смея шевельнуться и не пытаясь сглотнуть застрявшая во рту комки свернувшейся крови, она лежала на сырой земле так долго, что перестала ощущать собственное тело. В сознании мелькали образы прошлых сражений, мгновения храбрости и отчаяния. Жгучая боль, холод и безысходность заполняли разум. Но где-то глубоко внутри все еще теплилась искра надежды. Эллин пыталась сосредоточиться на этом слабом свете, и постепенно ощущение безнадежности покинуло ее. Когда она снова открыла глаза, то увидела перед собой зеленый фонарь и десяток тонких цепей, подвешенных к потолку. Цепи были похожи на ивовые ветви. Кто-то коснулся их, и стебли заколыхались, издавая ржавый скрежет. «Прошнись, грушная шкверна!» Шепелявый голос обратился к пленнице из темноты. Толстые пальцы сомкнулись вокруг ее шеи, грубо подняли и заставили открыть рот. Зловонный раствор хлынул в глотку. Эллен закашлялась, изо всех сил пытаясь отвернуться, но крепкая рука удерживала на месте. Жидкость оказалась ужасной. Горькая, едкая, обжигающая горло, Она вызывала резкие рвотные позывы. Каждый глоток отдавался в груди огнем, будто ее изнутри заливали кипящей смолой. Едва раствор перестал литься, та же грубая рука схватила ее за подмышкой и потащила прочь. Элин пыталась сопротивляться, но собственное тело не слушалось. Мир вокруг плавал, краски размывались и мигали в зловещем ритме. Пару вир и запястья оказались в кандалах, щелкнули замки. Эллен поставили на колени у торчащего из сырой земли железного столба. Пленитель дернул за цепь, перекинутую через кольцо, и девушка не по своей воле вытянулась стрункой. Грудь прижала к железу. Его холод заглушил болезненное жжение тенебры. Паршивый нудл будет накажен! поучительно сказал палач, и навис над ней, как собака над костью. Эллен ощутила, как капли пота падают с его лба на ее спину. Толстые пальцы подергали цепи, словно играя ими. Металлический звук разлетелся эхом в холодных стенах. А потом душегуб резко отстранился и куда-то ушел, оставив ее в болезненной неопределенности. Элин тяжело вздохнула. и, напрягая зрение, сумела разглядеть место, в котором оказалось. Без сомнений, это была пыточная камера. Стены, выложенные грубыми камнями, имели крупное углубление, из которых выглядывали разнообразное орудие пыток — клещи, груши, рогатки, ржавые ножницы и кузнечные тиски. В полу рядом со столбом были проделаны узкие желоба, по которым стекала кровь. В углу стоял резной аналой, за которым виднелся зловещий человеческий силуэт. Он не двигался, и Эллен решила, что это скелет. В тщетной попытке освободиться девушка потянула руки. Стальные браслеты на запястьях даже не подумали сдвинуться, лишь впиваясь в кожу еще сильнее. Тогда она позвала на помощь магию, но это тоже не помогло. Внутренние кладовые Альвиона... оказались полностью опустошены. На этот раз и изверги не пожалели. Залили столько, что хватило бы на троих марунов высшего ранга. От отчаяния слезы покатились по щекам. «Нудл будет накажен!» — снова пропел палач где-то рядом. Какой же у него был мерзкий голос! Элин оторвалась от холодного металла и только сейчас поняла, что может шевелить ногами. Уперевшись в стоп, она приподняла левую ногу, чтобы встать, но долго не удержалась. Болезненное изнеможение вновь вернуло тело в первоначальное положение. Бесмысленно, прокомментировал мучитель. И лучше тебе не двигаешься, пока шараштают шакошки. Пыхтя, как мул, он вышел из темноты, и элен наконец удалось рассмотреть его. У палача была широченная спина, плоский живот и маленький таз, из которого росли совсем уж тонкие ноги. Кожа морщилась от наростов. Голову обрамляли гнойники, Маленькие, красные от воспаления глаза, злобно щурились, делая его похожим на крысу. Без сомнения, это был человек, но человек больной, искалеченный внутренними деформациями. Из-за высоко посаженных лопаток и вздутой груди возникало ощущение, что шеи у него совсем нет, и лысая голова сразу врастает в жирные складки, заменяющие плечи. Откуда он такой урод взялся? Эллен была уверена, что не видела его в числе наемников, забравшихся на борт гончей. Одетый в туго обтягивающий черный балахон, подвязанный на набедренным поясом из шерсти, калека больше походил на причетника варварской церкви, нежели на карателя. «Я рожден у тебя», — заявил он и повернулся к пленнице, держа в руках окровавленную плеть. В эту виру перед глазами Элин проскользнула вся ее короткая жизнь, а потом представилась долгая смерть в лапах мерзкой гниющей твари. Она увидела, как лежит на земле, изувеченная и оскверненная, потерянная в кромешной темноте, На ней нет одежды, нет проводника, она замурована в собственном бессильном теле. Мучительный, бесславный конец. Девушка яростно задергалась, пытаясь вырваться из браслетов. Палач, ошарашенный ее неожиданным сопротивлением, ухнул точно великан, сорвавшийся с горной кряжи, и замахнулся кулаком. «Я тебя напополам разрешу, если не успокоишься». Не надо, Куцхар, остановил его спокойный голос. Тот, кто сначала казался Эллин скелетом, вдруг заговорил: Я попрошу вас, Марун, не препятствовать действиям императорского палача. Он выполняет свою работу. Девушка перестала колотить по столбу и подняла удивленные глаза. Кто вы? прохрипела она. «Зачем вы это делаете?» «Разве я уже не представлялся?» — хмыкнул незнакомец. «Меня зовут Вига Береваль. Я глава тюремной охраны, но сегодня выступаю в качестве дознавателя по делу о поджоге имперского имущества». «О поджоге имперского имущества?» — переспросила элен и по ее лицу проползла тень растерянности. «Какого сатаила вы несете? Где?» «Вы находитесь в темнице при Септиме», ответил он, опередив ее вопрос. «Вам предъявлено обвинение в покушении на жизнь матросов торгового судна Гончия и в нападении на отряд императорских охотников. Кроме того, в данный момент рассматривается статья касательно уклонения от выполнения закона номер 126, о гармонизации отношений между марунскими сообществами и самоидентификации одаренных. «Что за...» «Вас поймали без клейма», — добродушно пояснил Вига. «После того, как императорский гвардеец приказал вам сдать проводник, вы призвали магию и попытались скрыться от правосудия «В гуще павших, Элин встряхнула головой. Она ничего этого не помнила. Видно, ей сильно досталось в битве с гвардейцем. «Вердикт по делу шестьсот тысяч пять был вынесен сегодня на рассвете», продолжал говорить человек-скелет. «Наказание за отсутствие магического идентификатора» Предполагало двадцать ударов плетью, но в связи с необходимостью проведения досудебного расследования я вынес решение разделить процесс бичевания на два этапа. Сейчас идет первый этап. Как понимаете, положение у вас не самое лучшее. Я советую не усугублять его. Мужчина облокотился на аналой и, взяв в руки перо, сделал запись в фолианте. «Правильно!» — поддахнул названный Куцхаром. Элин с ужасом вспомнила о том, что он до сих пор стоит возле нее. «Лучше не сопротивляйся!» Одним резким движением изверг разорвал рубаху пленницы на спине и замахнулся плетью. «Зачем?» — вскрикнула Элин. «Вы и без расследования вынесли решение, так что убейте сразу!» Вига не обратил на ее вопль никакого внимания. Тонкие ремни с пронзительным свистом разрезали сырой воздух. Эллен взвизгнула и повисла на цепях. Она не ожидала, что будет так больно. Не дав ей времени отдышаться, мучитель ударил второй раз, затем третий. По спине потекла кровь, смешиваясь с потом и вызывая нестерпимое жжение. В какой-то момент Элин почувствовала, как ее сознание начинает меркнуть. Она цеплялась за последние остатки силы, но воля ее совсем ослабла, и она повисла на цепях полумертвая. Жестокую реальность заглушила спасительная темнота. — Чего? Пять ударов! «Это и есть ваш знаменитейший поджигатель командир, послышалось откуда-то из черных глубин. «Хилая девчонка!» «Тебя никто не спрашивал», — ответила тьма. «Возвращай ее к жизни и продолжай работу!» Нечто омерзительно пахнущее поднесли к лицу, и элен вернула в кровоточащее тело. Палач заставил ее выпить тенебру, и все началось сначала. Сколько продолжались пытки, девушка не знала. Возненавидев каждую виру, разделяющую ее от жалящих прикосновений ремней, она не вела счет ударом, но была уверена, что совсем скоро снова полетит в объятия темноты. Однако до того, как это случилось, равнодушный голос объявил. «Ну вот и отлично. С первым этапом покончили». «Как вы себя чувствуете, госпожа?» Дать вам еще тенебры. Элин мотнула головой, чувствуя, что каждое слово этого человека исполнено извращенной иронией. Палач, стоявший рядом, тяжело дышал ей в спину, и от его дыхания огонь в ранах словно раздувало мехами. Ваша стойкость впечатляет, продолжил Вига, делая еще одну запись в фолианте. Но я все равно настоятельно рекомендую вам сотрудничать. Это значительно облегчит ваше положение. Как вас зовут? Элин Джейн. Прохрипела девушка, решив, что имя это меньшее, что она может скрывать. Элин Джейн. Записал надзиратель. Имя иноземное. Вы родом откуда? «Из Тинк Кросса. <да>, «Да неужели? А ваши родственники?» «У меня их нет. Я сирота». «Значит, напишем из Лиаса». Примечание. Лиас — западный континент Эйлиса, омываемый теплым океаном с востока и Эвенгером с запада. Лиас известен как Земля без магии и потому отличается от других регионов Эйлиса своим уникальным укладом жизни. Ваш возраст — шестнадцать. Ваше магическое сословие — Мак, призыватель. Призыватель. Дознаватель растянул слово, как будто пробуя его на вкус. Ну, допустим, вчера утром госпожа Джейн и Стинг Кросса, а именно двадцать пятого Вы совершили покушение на жизнь 22 моряков и шестерых служителей закона. Исходя из показаний на требование сдать проводник и последовать за представителями власти, вы ответили...» Он помедлил, вчитываясь в строку. «Открытым огнем в прямом смысле этого слова. Будете отрицать?» «Нет, не буду», — ответила Эллен с безразличием. Хорошо. В результате столкновения пострадало 10 гардвиков, а судно господина Олафера Коэна ушло на дно. Его уничтожил проклятый огонь. «Это вы призвали его, госпожа Джейн?» «Да». «Почему вы сожгли судно?» «Потому что Олафер заслужил это». «И вы не испытываете сожаления по поводу содеянного?» Девушка отрицательно качнула головой. «Что ж, в таком случае не вижу смысла задерживаться на этом досадном происшествии». Вига всплеснул руками и захлопнул фолиант. «Перейдем к часу вечернему. Вы были замечены приграничным гарнизоном, патрулирующим гущу павших. На призыв показать клеймо вы ответили магическим выстрелом. Это так?» «Я защищалась. Скальник напал первым». «Напал на вас!» — в голосе Вига послышалось наигранное возмущение. «Не может такого быть, госпожа Джейн! Каменные хранители следуют Кодексу, они никогда не используют оружие, если на это их не вынуждают». Выйдя из-за аналоя, дознаватель приблизился к пыточному столбу. Девушка увидела носки его сапог, начищенные до безупречного блеска. Он не стал наступать ими на запачканный кровью пол. Вы утверждаете, что хранители нарушили кодекс? Продолжил он. Это серьезное заявление, госпожа Джейн. Если окажется, что вы клевещете, то ваши показания могут иметь значительные последствия. Мне все равно. Она прикрыла глаза. «Хотите, можете прибавить еще сорок ударов плетью. Хоть все сто». «Ну, столько отчаяния в вашем голосе! А мы ведь не варвары!» Он качнулся с носков на пятки. Его движения были плавными и уверенными. «Империя носит венец правосудия. Никто не будет наказывать вас до тех пор, пока суд не вынесет такой приговор». Но до того, как он его вынесет, мы должны выяснить все детали. «Скажите, госпожа Джейн, зачем вы плыли в столицу? У вас здесь какие-то важные дела?» «Нет, мне просто нужна была работа». «Работа?» — Вига усмехнулся. «И кем же вы хотели работать?» «Я раздуватель парусов». Да-да, мне докладывали, что капитан Коин нанял вас на эту должность. Дознаватель произнес это с явной усмешкой. В Септиме как раз огромный спрос на магов, раздувающих паруса черным огнем. Но, шутки прочь, признавайтесь, кто вас в заправду нанял. Освобождение. Я не знаю, о чем вы говорите. Кому вы служите? Голос Вига повысился многократно. В голове Уэллен зазвенело. «Я никому не служу, кроме мудрых и гомена». «Тогда зачем, скажите мне на милость, вы, будучи магом высшего ранга, устроились на такую работу, от которой даже безграмотные нудлы воротят нос?» «Потому что я люблю море». Вига ударил по свисающим с потолка цепям. Эллен зажмурилась, испугавшись, что ее снова будут бить, но имперец так и не притронулся к ней. Вместо этого он отошел к стене с пыточными орудиями. «В ночь с восьмого на девятое Илиона некто поджигает Зорманский лагерь хранителей», — сказал он, взяв в руки продолговатое устройство, похожее на коловорот. «На утро от лагеря остается один пепел». Позже неизвестного по внешним приметам схожего с поджигателем замечают у логово фандеров, что под северным пределом Разгорна. утро логово оказывается разорено. Видху спустя некий Марун уничтожает торговое судно у Септемской пристани. Его ловят хранители и приводят сюда. Рука дознавателя дернулась, и коловорот ударила о стену. Эллин вздрогнула от громкого звука. «Теперь этот же Марун утверждает, что верит в Гомена и мудрых», продолжил дознаватель, бросив орудие обратно в углубление. «В богов, в чьих заветах темная магия и уж тем более убийство есть высший грех!» «Так должен ли я верить такому человеку?» Вига быстрым шагом вернулся к пыточному столбу, но на этот раз не остановился у кровавой границы, а перешагнул ее. Пачкая обувь, подошел Кэлен и навис над ней, как ястреб. «Откуда вам известно о делириуме и проклятом пламени?» Горячее дыхание лизнуло девушке с затылок. «Я прочла о них в старом гримуаре». «Допустим. Но кто вас обучил призывать такую магию?» Один заносчивый маг эра главенствования. Примечание: эра главенствования шестая эра по летоисчислению до ознаменованная длительным противостоянием между Руной и Горкасом. Этот период известен как время активной экспансии, в ходе которой маги Горкаса постепенно усиливали свое влияние и в конечном итоге установили полный контроль над Руной. подчинив себе ее земли и народы. «То есть человек, живший четыре тысячи лет назад», — пренебрежительно фыркнул Бериоль. «Считаете, я должен поверить в эту чепуху?» «Вам придется поверить», — прохрипела она. Вига склонился ближе, его лицо застыло в нескольких симах от ее лица. «Не стоит со мной играть, нудлийка». — сказал он жестко. — Не смей мне врать, иначе не доживешь до жатвы. Тебя обучили Раадхи, так? — Нет. — Тогда кто? — Верховный маг Эры. Мертвецы не восстают из могил, чтобы обучать живых. — Значит, меня обучали на том свете, господин Береваль. Эллин подняла глаза и впервые взглянула на лицо своего мучителя. Он был немолод. Лоб его покрывали глубокие морщины, впалые глаза горели холодным жестоким огнем, придавая ему схожесть с хищной ночной птицей. Длинные острые уши, покрытые чахлой порослью грибков, и бледная, почти зеленоватая кожа свидетельствовали о его серьезной болезни. Вига был как тень, ползущая по стенам, невидимая и неосязаемая, но пугающе реальная. «Ввиду упорного нежелания подсудимой идти навстречу суду», — сказал он медленно, словно читая по бумажке, — «я вынужден просить помощи у чтеца. Принеси его, Куцхар». Палач загремел цепями. Элен никак не отреагировала и не отвела взгляда от желтых змеиных глаз, следящих за ней и будто читающих мысли. «Хотите увидеть мое прошлое, господин дознаватель? Боюсь, оно разочарует вас». «А вы думаете, я не найду в нем ничего полезного?» спросил он, ухмыльнувшись. «Если найдете, не забудьте поделиться со мной», ответила элен и больше ничего не сказала. Хуцхар внес в комнату пьедестал с черным магическим шаром и поставил его на пол. — Столь ненавистный лгунам камень! — с улыбкой потянул дознаватель. — Что бы вы ни прятали у себя в голове, он расскажет мне все. Натяжение цепей спало, и руки пленницы опустились на пол. Кровь прилила к суставам, пронзая болью, как от тысячи иголок. Не успела элен привыкнуть к этому ощущению, как дознаватель схватил ее и прижал ладонью к чтецу. Зеленое свечение фонаря над головой стало ярче, и девушка увидела на хрустальной поверхности шара страшное облезлое существо, едва ли напоминающее человека. Лицо у существа было опухшее, перекошенное, нос сломан, под глазом синел кровоподтек. Фиолетовая кожа была словно одна большая гематома. До того как Эллен осознала, что смотрит на саму себя, Вига снова заговорил. «Начинай, чтец!» — велел его безжизненный голос. «Покажи мне ее суть!» Ожидая жгучей боли, пленница зажмурилась, но не почувствовала ничего, кроме холода. А затем темнота ее век вдруг обратилась светом. Сосны и дубы прорезали пустоту и устремились к небу, подобно тюльпанам, распуская кроны. Вязкий воздух пропитался запахом трав. Где-то вдали запели птицы, и белоснежное полотно окутал зловещий лесной багрянец. Элин услышала шепот листьев, скрип старых ветвей и тихий, но настойчивый гул ветра. Был вечер или было утро, кто разберет? Илиус то клонился к закату, то расцветал огнем, а она все лежала на сырой земле. и пыталась вспомнить, почему оказалась на дне оврага. А потом, когда ее душа утомилась от бесконечных вопросов, начался проливной дождь.